Глава 12 Матушка сокрушалась. Она находила, что я уже два раза бог весь что с собой наделал, а теперь еще немка. Она не будет почтительна. Но отец и дядя радовались. Только с какой стороны? Они находили, что наши стали все очень верченные, такие затейницы, что никакого покоя с ними нет. и притом очень требовательны и так дорого стоят, что мужу остается для их угождения либо красть, либо взятки брать. Немки лучше возвещал отцу дяди из Москвы в Калугу и привел примеры от иных родов, таких же столповых, как и наш род Сипачевых. Успокоили отец с дядей и матушку, что немки хозяйственны и для заводу добрые. Так все это мне и было изъяснено в пространных отписках с изъяснением, кто что думал и что сказал, и чем один другого переселил. Матушка, кажется, больше всего была тем утешена, что они для заводу добрые. Но отец брал примеры и от больших родов, где много ведомо с немками браков, и все хорошие жены, И между поэтами и писателями тоже многие, которые судьбу свою с немецкую женщину связали, получили весь нужный для правильной деятельности покой души и на избрание свое не жаловались. Не сводилось это до самых столпов славянофильства. Стало быть, мне и Бог простит. Отец писал, это твое дело. Тебе жить с женою, а не нам, ты и выбирай. Дай только Бог счастье. и не изменяя вере отцов твоих. А нам желательно, наконец, иметь внука Никитку. Помни, что имя Никиты в нашем сипачевском роду никогда прекращаться не должно. А если первая случится дочь, то она должна быть в честь бабушки Марфа. Я, разумеется, обрадовался и говорю Баронессе, что отец и мать согласны. Она захотела видеть письмо, и я подал это письмо Баронессе, а она Лине. Лина покраснела, а уважаемая баронесса не сделала никакого замечания. Я их обнял и расцеловал. Друзья мои, говорю, истинно нет лучше, как немецкие женщины. И я действительно тогда так думал и женился. Жена моим старикам письма написала по-русски. «Живем прекрасно. Москва и Калуга спокойны и рады, только все осведомляются в походе Никитка». Наконец, напророчили. Я пишу. Лина, кажется, чувствует себя не одною. Сейчас же дядя и отец сразу с обеих колоколен зазвонили. Благословение не праздное имуще во чреве. Да разверзет ее ложе сна отрок и прочее, и прочее. У дяди всегда все выходило так хорошо и выспренно, как будто он Аксакову в газету передовицу пишет. А отец не был так литературен и на живчика прихватывал. «Только смотри, доставь мне Никитку». Или разве в самом крайнем случае прощается на один раз Марфа? Более же одного раза не прощалась. Матушка мало умела писать. Лучше всего она внушала «береги жену, время тяготно». А отец с дядей с этих пор пошли жарить про Никиту. Дядя даже прислал серебряный ковшик, из чего Никиту поить. А отец все будто сны видит, как к нему в сад вскочил от немецкой коровки русский теленочек. А он его будто поманил Тпрусит пруси, а теленочек ему детским языком отвечает «я не тпруси пруси, а я Никитушка Свет Иванович по изотчеству, Сипачев по прозванию». Сделался этот Никита Иванович Сипачев моим нравственным или долговым обязательством, которого мне никак избыть нельзя. Итак, жена моя что-то заводское, и я заводский, и наша любовь, и счастливый брак наш, все это рассматривается, оценивается только с племенной заводской точки зрения. Никитка, Никитка, подай Никитку, в походе ли Никитка, да что же это, наконец, за родственная глупость и даже унижающее бесстыдство? Ну, а если нет и не будет в походе не только Никиты, а даже и Марфы, то что же тогда? Неужто об этом плакать, что ли, или считать это за несчастье и укорять Лину, как это бывало у евреев Ветхого Завета и у русской знати московского периода? Но, к счастью, мне было чего ожидать, и раздражение на своих было напрасно. Только очень они с этим льнут. Отец пишет, что мать теперь все молится с порушницей об имущей в чреве. Писали, что в поминании Лина у них за здравие записана Катериной, потому что Каролину священник находил неудобным поминать, так как это имя не православное. Лина – еретица. Давали мне совет наклонять жену к вере моих отцов, но надеялись, что когда будет Никитушка, то она, вероятно, и сама поймет, что это неизбежно. Когда же он родится и станем его крестить, То, чтобы поп крестил его непременно настоящим троекратным погружением в купели, а не облил с блюдечка, как будто канарейку. Мать же извещала, что она шьет Никите распашоночки и делает пеленки из старенького, чтобы ему не резало рубцами тельца под шейкой и под мышечками. Словом, покой мой замутился с этим Никитою, И чем дальше, тем все неотступнее. Пришли распашонки и пеленочки, а от дяди из Москвы старинный серебряный крест с четырьмя жемчужинами, а от отца новое наставления. Пишет, когда же придет уреченное время, поставь купели вместо меня стоять дичка или пономаря. Они каковы бы ни были, все-таки верные русские люди, ибо ничем иным и быть не способны. Все ведь это надо как-нибудь выполнить, а здесь такие приемы не приняты. Непременно придется что-нибудь лгать старикам, а я их так люблю и никогда их не обманывал. Ожидание Никиты стало меня нервировать и мучить. Зачем они чересчур все это раздувают и о чем хлопочут? Все делалось бы само собой несравненно спокойнее лучше, если бы они не гнали такой суеты и горячки. Кто родится, того бы и окрестили, и назвали бы Никитою или Марфой, а то я уже стал тревожиться, «Как в самом деле это будет? Или, может быть, и совсем ничего не будет? Так пройдет!» Высказался даже в этом духе теща. Баронесса, вязавшая в это время одеяльце, покачала головою и, тихо улыбнувшись, отвечала. «Нет, это так не проходит. А они напрасно так много беспокоятся. И ты стал беспокоен. Тебе бы пока лучше проехаться». «Куда же говорю? И как мне теперь отлучаться?» «Почему же, это даже хорошо. Еще числа Лины далеко, а я попрошу барона, он даст тебе командировку. Проезжайся, числа далеко». И я получил командировку. И в самом деле рад был проехаться. Ведь числа далеко, Алину оставить снежно любящую ее матерью немало не страшно. Да и мой беспокойный вид и нервозность, по словам баронессы, даже нехорошо влияли на настроение духа жены. а ей в ее положении нужно спокойствие. А заботы родных все не унимаются. Перед самым моим отъездом дядя пишет, что он намерен завещать свой дом в переулке близ Арбата Никите. А отец пишет, что все наше принадлежит тебе и сыну твоему первенцу Никите Ивановичу Сипачеву. Я уехал в командировку на особом катере. Прекрасно! Море, свободная стихия, маяки — запасы, поверки знаков. все это меня развлекло и заняло. Но, чёрт возьми, чуть только я удалился от своего берега, в моей душе вдруг зародилось какое-то беспокойство, что я обманут, что со мной сыграли какую-то штуку, что я выгнан из дома нарочно, как какой-то дурачок. И вообще со мной играют какую-то комедию. Кто, кто мог со мной играть комедию? Неужто моя милая преданная жена — моя кроткая, верная Лина? Или неужто моя теща Бронесса, просвещенная, истинно честная и всеми уважаемая женщина, сочувствующая всему высокому и презирающая все недостойное истинного благородства? Невозможно! Не верю на ветом коварным. А какой-то черт шепчет на ухо. Э, милый друг, все на свете возможно. Стерн, английский великий юморист, больше тебя понимал. И он сказал «Ту епосибл дан ла Все возможно в природе. И русская пословица говорит «Из одного человека идет и горячий дух, и холодный». Все твои домашние дамы в своем роде прелестные существа и достойны твоего почтения. И другие тоже не напрасных уважают, а в чем-нибудь таком, в чем они никому уступить не хотят, и они не уступят. и они по-своему обработают. Засыпаю под плащом на палубе и вижу фигуры Баронессы и Лины на берегу, как они меня провожали и махали мне своими платками. Лина плакала. Она, наверное, и теперь иногда плачет. А я все-таки представляю себе, будто я нахожусь в положении сказочного царя Салтана, а моя теща Венегрета Васильевна — Свадья баба-бабариха. и что она непременно сделает мне страшное зло. Никитку моего изведет, как бы извела Гвидона, а меня чем-нибудь на всю жизнь одурачит. Идем под свежим ветерком, котирок кренится и бортом захватывает, а я ни на что внимания не обращаю, и в груди у меня слезы. В душе самые теплые чувства, а на уме какая-то гадость, будто отымают у меня что-то самое драгоценное, самое родное. И чуть я позабуду, сейчас в уме толкутся стихи, от кочиха с поварихой, свадьей бабой-бабарихой, родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Я зарыдал во сне. Никита, мой милый, Никитушка, что с тобою делают? Боцман меня разбудил. Вы, говорит, ваше благородие, ужасно колобродите и руками брылявитесь, перекреститесь! Я перекрестился и успокоился. В самом деле, что за глупость, ведь я не царь Салтан, и ни Китушка, ни Гвидон Салтанович не посадят же его с матерью в бочку и не бросят в море. Так и странствую в таком душевном расположении от одного берегового пункта к другому, Водворяю порядки и снабжаю людей продовольствием. И вдруг на одном из дальних островков получаю Депешу. Совершенно благополучно родился сын. «Зер Крефтигер Кнабе!» «Очень крепкий мальчик!» «Все тревоги минули. Таким именно Крефтигер Кнабе и должен был появиться Никита. Зер Крефтигер! Молодец! Знай наших камаринских. «Сами можете себе вообразить, как я после известия о рождении сына нетерпеливо кончал свои визиты к остальным маякам, и с каким чувством через две недели выскочил с катера на родной берег этого города, где меня ждали жена и ребенок. На самой пристани матрос передает приказание моего начальника явиться к нему прямо сию минуту. «Досадно, а делать нечего, еду. Добрейший барон Андрей Васильевич прямо заключает меня в свои объятия, смотрит на меня своими ласковыми синими глазами и, пожимая руки, говорит, «Ну, поздравляю, молодой отец, поздравляю. Извините, что я вас задержал и не пустил прямо домой, но это необходимо. Лина еще слаба, ведь она немножко обсчиталась числом. Но зато Фриде — славный мальчик». Я сначала не понял, что такое. «Какой Фриде?» «Кто это, говорю, Фриде?» «А это ваш славный мальчик. Мы его вчера окрестили и все думали. Какое ему дать имя, чтобы оно понравилось?» Я перебил. «И как же, говорю, вы его назвали?» «Готфрид, мой милый, Готфрид! Это всем нам понравилось, и пастор назвал его Готфрид!» «Пастор?» — закричал я. «Да, конечно, пастор, наш добрый ученый пастор. Я нарочно позвал его. Я другого не хотел, потому что это ведь он, который открыл, что надо перенесть двоеточие после слова «глаз вопиет в пустыне», «Приготовьте путь Богу! Старое чтение не годится!» «Позвольте, — говорю, — но ведь я его задушу моими руками!» «Кого это? Этого пастора! За то, что он перенес двоеточие?» «Нет, за то, что он смел окрестить моего сына!» Барон выразил лицом полнейшее недоумение. «Как? Зачем окрестил сына? Как душить нашего пастора? Разве можно не крестить?» Его должен был крестить русский священник. А я этого не знал, не знал. Я думал, вы так хотите. Но ведь лютеране очень хорошие христиане. Все это верно, но я сам русский, и мои родные русские, и дети мои должны принадлежать к русской вере. Не знал, не знал. Зачем же мои семейные, жена, теща не подождали моего возвращения? Не знаю, судьба, перст. «Какая ваше превосходительство судьба? Судьба вот была в чем. Вот чего хотели все мои русские родные». Рассказал ему все и прибавил. «Вот какова должна была быть настоящая судьба. И имя, и вера этого ребенка. А теперь все это вывернули вон. Я этого не могу снесть. В таком случае вы здесь прежде успокойтесь. Нечем мне успокоиться. Это останется навсегда, что у меня первый сын немец». Но ведь немцы также очень хорошие люди. Хорошие, да я-то этого не ожидал. А перст Божий показал. Ну что еще с ним говорить? Бегу домой. Отворила сама теща, как всегда в буклях, в чепце и в кожаном поясе, во всем своем добром здоровье и в полном наряде, и говорит мне, «Тс, потише, Фриде спит. «Покажите мне его. Подожди, это сейчас нельзя». «Нет, покажите, а то я сойду с ума. Я лопну с досады!» Показали мне мальчишку, славный. Я его обнял и зарыдал. «Ах ты, — говорю, Никитка, Никитка, за что только тебя, беднягу, обратили в Готфрида!» Выплакался досыто и ничего не стал говорить до тех пор, пока жена оправилась. Потом раз выбрал время и говорю, что же этого сделали, Лина? Как я напишу об этом на Арбат и в Калужскую губернию? Как я его когда-нибудь повезу к деду и бабушке или в Москву к дяде, русскому археологу и историку? Она будто не понимает этого и ласкается. Но я-то ведь понимаю, какое мое положение с новорожденным немцем. Встанут отец и мать, показывай, мол, нам колыванское производство, «А что такое я им могу сказать? Что я покажу? Вот, мол, я вам оттуда своего производства немца привез? Потрудитесь получить?» «Называется Готфрид Бульонович в ласкательной форме Фриде, в уничижительной Фридька!» «Имя не трудное, а довольно потешное. Меня засмеют и со двора с немцем сгонят. Или еще вернее мне не поверят, потому что этому и нельзя поверить». Чтоб я, калужанин, истинно русский человек, Борец за право русской народности в здешнем крае, Сам себе первенца немца родил. Ад и смерть. Прыгал я, прыгал, разные глупости выдумывал, Хотел дело подымать, донос писать, перекрещивать. Да на кого доносить станешь? На свою семью? На любимую жену? На добрую и всеми уважаемую тещу Винегрету? которую я и люблю и уважаю, черт знает, что за положение. Так ничего иного и новое не мог придумать, как признать совершившийся факт, а в нем участие перста, и затем начал врать моим старикам, что случилось несчастье, Никитки пишу нет, а вышел фоскуш, преждевременные роды французская, ничего другого в этом положении не выдумал. Глава 13. Живем наново, и опять так же невозмутимо хорошо, как жили. Мой немчик растет, и я его, разумеется, люблю. Мое ведь дитя, мое рожденье. Лина – превосходная мать, а баронесса Венегрета превосходная бабушка. Фридька – молодец и красавец. Барон Андрей Васильевич носит ему конфекты и со слезами слушает, когда Лина ему рассказывает, как я люблю дитя. оботрет шелковым платочком свои слезливые голубые глазки, приложит к колбу мальчика свой белый палец и шепчет «Перст Божий, перст! Мы все сами по себе не значим ничего!» и прочитает в немецком переводе из Гафиза «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!» Меня повысили в должности и дали мне новый чин. Это поправило наши достатки. Прошло три года. Детей более не было. Лина прихварывала. Андрей Васильевич дал мне командировку в Англию для приема портовых заказов. Лине советовали полечиться в Дубельни у Нордштрема в его гидропатической лечебнице. Я их завез туда и устроил в майрангофе на самом берегу моря. Слагалось прекрасно. Я пробуду месяца два за границей, а они у Нордштрема. Чудесный старик-немец и терпеть не мог осдзейских немцев. Всех их ругал по-русски прохвостами. Больных заставлял ходить по берегу то босиком, то совсем нагишом. В аптечное лечение не верил нисколько и над всеми докторами смеялся. Исключение делал только для одного московского Захарьина. Этот, говорит, один чисто действует. Он понял дело и напал на свою роль. А похвала это, впрочем, в простом изъяснении сводилась к тому, что он почитал знаменитого московского врача объюродившим, но уверял, что в Москве такие люди необходимы, и что она потому и крепка, что держится «credo queer absurdum» «верую, потому что абсурдно». Любопытный был человек. Жил холостяком, брак считал недостойным и запоздалым учреждением, остающимся пока еще только потому, что люди не могут найти, чем бы его заменить. Ходил часто без шапки, с толстой дубиной в руке, ел мало, вина не пил и не курил, и был очень умен. Моя теща пользовалась его расположением как умная немка. Жена моя должна была у него лечиться. После она хотела съездить к Танте Августе в Полонген, где море гораздо солонее. Я сказал прекрасно. И Фрида с собой возьмем. Надо его показать Танте и Авроре. Она ведь его еще не видала. Пожалуйста, возьмите. Его только и остается показывать Танте Августе да Авроре. Лина укоризненно покачала головой. Какой ты, говорит, злой. Да, я злой. А вы с своей мамой очень добрые. Вы так устроили, что мне своим родным сына показывать стыдно. Почему же стыдно? Немец, лютый ранен. Ну так что же такое? Ничего больше. Будто не все равно, все христиане. то ты и есть верно, не все равно. И я так думаю, не все ли равно? А вот по-вашему видно, не все равно. Вы взяли, да и переправили его из Никитки на Готфрида. А жене уж нечего сказать, так она отвечает. Ты придираешься. Лишнюю комнату, которая у нас наверху, мы отдадим дяде барону. то есть Андрею Васильевичу. «Чудесно, ведь мы ему много обязаны, конечно. Он очень любит Нордштрема, и Нордштрем его любит». «Правда?» «Да». «Он тебе говорил это?» «Как же, он мне говорил, что барон гороховый шут». Лина обиделась. «Я, — говорит, — думаю, что ты шутишь. Нет, не шучу». Но, впрочем, Нордштрем хотел свести барона с каким-то пастором, который одну ночь говорит во сне по-еврейски, а другую по-гречески. Лина заметила мне, что я дерзок и неблагодарен. В ней была какая-то нервность. Так мы расстались и почти три месяца не видались. В разлуке в моем настроении, разумеется, произошла перемена. Огорчения потеряли свою остроту, а хорошие, радостные минуты жизни всплывали и манили к жене. Я ведь ее любил и теперь люблю. Андрей Васильевич встретил меня в Риге на самом вокзале, повел завтракать в парк и в первую стать рассказал свою радость. Пастор, с которым познакомил его Нордштрэм и который во сне говорил одну ночь по-еврейски, а другую по-гречески, принес ему обновление смысла. Что же такое он открыл? А, друг мой, это благословенное, это великая вещь. Я теперь могу молиться так, как до этой поры никогда не молился. Сомненья больше нет. Это большая радость. Да, это радость. Впрочем, я всегда думал и подозревал, что здесь нечто должно быть не так, что здесь что-то должно быть иначе. Я говорю о молитве Господней. Я ничего не понимаю. Но ведь вы ее знаете? Отче что Ну, конечно, знаю. «И помните прошение? Хлеб наш насущный дай нам сегодня». «Да, это так». «А вот то-то и есть, что это не так. Позвольте». «Да не так, не так. Я и прежде задумывался, как это странно. Не о хлебе человек жив, и не беспокойтесь, что будете есть или пить, а тут вдруг прошение о хлебе». Но теперь он мне открыл глаза». «А мне хочется сперва в дубель, к жене, боюсь как бы не пропустить поезда». «Нет, не пропустим. Вы понимаете по-гречески слово «эпиусиос»?» «Не понимаю». «Это значит надсущный, а не насущный. Хлеб не вещественный, а духовный. Все ясно». Я перебил. «Позвольте, говорю, вы мне это что-то еретическое внушаете. Мне это нельзя». «Почему?» «Я человек истинно русский и православный. Мне нужен хлеб насущный, а не надсущный». «Ах, да, я теперь в восторге читаю эту молитву и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленького волю, и он это сделал». «Какого волю?» «А второй сын ваш, Освальд?» «Ничего не понимаю, какой сын?» «У меня один сын Готфрид. Это первый, а второй это второй, который месяц назад родился». «Что? Месяц назад? Что же он тоже Эпиусиус, что ли? Необыкновенный, надсущный? Откуда он взялся?» «Его мать Лина. Но она не была беременна. А этого я не знаю. Я вне себя бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе на дачу». И первое, что встречают теща, всеми уважаемая баронесса. Не могу здороваться и прямо спрашиваю, что случилось. Ничего особенного. У Лины родился ребенок? Да. Как же это так? От чего же? Что за вопрос? Нет, позвольте, как же три месяца тому назад, когда я уезжал, я ничего не знал? В три месяца это не могло сделаться? Конечно, это надо девять месяцев. Зачем же ты это не знал? «Почему же я мог знать, когда мне ничего не говорили?» «Ты сам мог знать по числам». «Черт, вы, говорю, черт, а не женщина, черт, черт!» Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баронессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней относился. «Ну, дальше что же рассказывать? Разумеется, хоть лопни с досады, ничего не поделаешь. Опять все кончилось, как и в первом случае». Только я уже не истеричничал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил объяснение в мажорном тоне. И я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло, и что я в моих отношениях к семье переменяюсь. Как? Зачем переменяться? А так говорю, что совсем переменюсь. Вы ведь еще не знаете, какой у меня неизвестный характер. А какой неизвестный характер? Я вам говорю, неизвестный. Я и сам не знаю, что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это имеете в виду, если еще раз захотите мне сделать сюрприз по числам. Какая глупость. Ну вот, смотрите. У меня явился какой-то дьявольский порыв схватить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его в море. Слава богу, что это прошло. Я ходил, ходил... И по горе, и по берегу, а при восходе луны сел на песчаной дюне и все еще ничего не мог придумать. Как же мне теперь быть? Что написать в Москву и в Калугу? И как дальше держать себя в своем собственном, некогда мне столь милом семействе, которое теперь как будто взбесилось и стало самым упрямым и самым строптивым? Вдруг на счастье мое вижу по бережку моря Идет мой благодетель Андрей Васильевич, Один с своей верной собачкой и с книгой, с Библией. Кортик мотается, а сам, как петушок, Распевает безмятежным старческим выкриком «Я устал, иду к покою, отче, отче, мне закрой, И с любовью надо мною будь хранитель верный мой». и каким молодцом идет на своих тоненьких ножках, и все выше и выше задувает высоким фальцетом. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Мне стало завидно его бодрости и спокойствию. Да и к жизни, к общению с людьми опять меня поманило. И на ум пришла шутка. «Нет, постой ты, думаю, старый пивун. Пока ты дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сон и покой, которого просишь, я тебя порастравлю за то, в чем, кажется, и ты виновен, без сомнения». Глава четырнадцатая. Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея Васильевича. Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнял. «Здравствуйте», — говорит мой друг, — «здравствуйте». Какая после чудесного дня становится чудесная ночь. Я в упоенье гуляю и молюсь. Все повторяю, отче наш, в новом разночтении, Благодарю за хлеб над сущной, и моему сердцу легко. Сердце полно, будем Богу благодарны. А вы как себя чувствуете? Вы тоже гуляли? Да, гулял. Прекрасный вечер, теперь домой, домой. Вот и чудесно, и пойдем вместе. Я не скучаю и один, но с сердечным, сочувственным и благородно мыслящим человеком вдвоем еще веселее. А вы, верно, узнали все, как это случилось, и тоже спокойны? Нет, отвечаю, я ничего не узнал, да и не хочу узнавать. Да, это перст Божий. Ну, позвольте, уж вы хоть перст-то оставьте. чего же, когда нельзя понять, надо признать перст? «А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш, а не перст!» Он остановился, как будто долго не мог понять, а потом помотал перед собой пальцем и произнес не не ни! это перст, и вы никогда больше не говорите «шиш», потому что «шиш» — это русский нигилизм». «Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста не вижу!» Перст не указывает, как обманывать человека. А здесь обман. И потому я принимаю это за шиш, показанный всему моему дальнейшему семейному благополучию. Семейное счастье мое расстроено. «Почему?» «Ах ты, думаю, тупица этакой. Еще извольте ему разъяснять, почему!» «Я не могу больше верить самым близким людям!» «То-то, почему?» «Фу, черт тебя возьми, думаю!» Ишь, в чем у них, между прочим, сила кроется? Чего они не хотят понять, того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этот благочестивый пивунок. А я же вас разочарую по-русски, откровенно, и говорю. Я вашего вашем вам скажу только одно. Я вам скажу, до каких острых объяснений у нас дошло с баронессо. которую, как вы знаете, я любил и уважал, как родную мать. Знаю, знаю, и она этого стоит, да, а теперь я ей пригрозил. Чем? Как можно пригрожать? Так, сказал, что я больше ничего не потерплю и что у меня есть ужасные черты в характере, которых я сам боюсь. Вы это пошутили? Нет, совершенно серьезно. А что вы, например, можете сделать? Не знаю. Как же не знаете? В том-то для меня есть самый большой ужас, что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя, как воспитанный человек, как европеец. А потом, если меня станут очень сильно скрипсти, я и освирепею, как бык. Как бык? М -м, это скверно. и я вперед вам говорю что это может кончиться скверно например как а например так что я сегодня было вздумал швырнуть за ноги это дитя ой какая гадость да это гадость но ведь и со мною делают нехорошие пословица говорит против жару и котел треснет ага хорошая пословица я очень люблю русские пословицы но это не годится «Дитя ничем не виновата». «Ну, я донос на собственную семью напишу и пошлю». «Офицер, донос». «Да, сам на себя». «Этого никто не делает». «Нет, делают. В бракоразводных делах даже очень часто делают». «Нет уж, вы этого не делаете. «Ну так вот вы меня, ваше превосходительство, научите. Что же мне делать-то? Чего держаться и как из себя не выйти?» «Держитесь русской пословицы». который прикажете. Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты говоришь с генерал-губернатором. Такой пословицы нет. Есть. Да уж позвольте мне как русскому лучше знать, что такой пословицы нет. Я ее от князя Суворова в Риге слышал. Про рижского князя Суворова про самого-то стоит пословицу сложить. Это правда, правда. Он фантазер, но добряк. «Многое, что было невозможно, он сделал возможным. Его, бывало, попросят, он скажет, это возможно. Очень жаль, что его больше нет, и вам было бы хорошо. Мне все равно. Меня мучит только, как своим родным написать, что у меня все немцы родятся». «Да, в самом деле, как бы им это написать? Я им чистосердечно во всем признаюсь». что я их, по вашей милости, обманывал, и что у меня сына Никиты нет, а есть даже два сына, и оба немца. Пусть и отец, и дядя это узнают, и они меня пожалеют, и отпишут свое наследство, находящееся в России, детям моей сестры, русским и православным, а не моим детям немцам, Роберту и Бертраму. Фуй, отчего же фуй, я больше лгать не хочу. Приду домой и напишу, мне будет легче. «Чем же легче? Тем, что я не буду больше моих честных стариков обманывать!» Адмирал задумался и прошептал. «Это тоже правда». «Конечно, правда». «А вы первый раз им, о первом ребенке, как написали?» «Я тогда солгал». «А, как жаль!» «Да, я нагло и гнусно солгал». «Что же именно?» «Свалил все на фоскуш». «Не дурно, очень хорошо». «Теперь свалите на фоскушку!» «Нет, ваше превосходительство, я попробую придумать что-нибудь другое». «Зачем? Лучше этого не придумайте». Расстались. Я вернулся домой и в самом деле сел писать чистосердечное признание. Как-то не пишется. Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня все рождаются немцы, и я не могу этого прекратить. «Черт возьми нашу телегу и все четыре колеса!» При случае написал про фоскушку. Опять живем. Получил крест и денег дали. К жизни охладел. И к тем вопросам, которые приходят из России, охладел. Семья немцы растут. Живу хорошо и очень тихо. Ну их совсем все вопросы. Это надо иметь к ним охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься. И то не здесь и не в колыванской семье. Никитки от меня больше не ждут и не требуют. Все замерло там и приутихло, и во мне, казалось бы, конец. Но только как пуганая ворона сучка боится, так и я. Из дому отлучаться боюсь. Думаю, кажется, безопасно, кажется, ничего нет. А между тем Бог их знает, какая у них природа надсущная. Не равно вернешься, а у них уже и поет в пеленках новый немец. Этого я не хотел больше, ни за что. И, признаюсь вам, в своей низости более для этого и с отцом Федором Знаменским познакомился, когда его назначили благочинным. пошел к нему исповедаться и говорю. Вот что в моем семействе два раза было. Я сам вам об этом объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этим смотреть, чтобы закон не обходили. Я часто бываю в отлучках, а вы смотрите, а то я сам после на вас донесу. Он испугался и денег за исповедь не взял, и вместо отпуска сказал мне «моё почтение», а доноса не подал. Трус неописанный, но зато и без его помощи нечего стало бояться. Одно горе прошло, стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастью угрожало неожиданное бедствие с другой стороны. Всегда пользовавшаяся превосходным здоровьем Лина начала хворать. Изменяется в лице, цвет делается сероватый, зловещий. Я себя не помню от отчаяния. Кляну себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказал. Плачу, как безумный. Она меня ободряет и утешает. Успокойся, говорит, я буду жить. Мать баронессы являет безмерную силу любви и самообладания. Здешние врачи нашли у нее что-то непонятное. Лина и баронесса отправились в Ригу. Там им сказали, что нужна скорая операция. Рассуждаем в Петербург или в Берлин. Разумеется, в Берлин лучше и дешевле. Я не спорю, где больная хочет, пусть там и будет. Детей, чтобы они не оставались одни при моих отлучках по службе, решили завести по дороге к Танте Августе и к кузине Авроре. Так я по необходимой служебной надобности ушел в море тотчас с началом навигации. А они должны были выехать через неделю. когда Лина будет себя немножко крепче чувствовать. Я жду от них в условленных местах известия об отъезде, но сначала писем нет, а потом извещают, что еще не выехали, после, что на Лину прекрасно действуют покой и воздух, еще позже, что, к удивлению, можно сказать, что врачи в Риге, кажется, ошибались и что операции вовсе, может быть, не нужно. И, наконец, что Лина поправляется, и они переезжают из города на дачу в Екатеринталь. Это последнее известие шло долго, и я получил его только две недели тому назад, вместе с другим известием, что дядя из Москвы пишет, что отец мой умер и завещал мне и моим детям. Я и обрадовался благоприятной ошибке врачей, и очень поскорбел и поплакал об отце, которого давно не видал, а теперь совсем его лишился. И вот вчерашний день, расстроенный всем этим, возвращаюсь домой, влетаю в комнаты, стремлюсь обнять жену и вижу у нее на руках грудное дитя. Боже мой! Я ударил себя ладонью в лоб и спросил только, как его имя? Гуня. Что это значит? Гунтер. Значит, я и в третий раз обманут. Выходит баронесса и тихо говорит. «Никакого обмана нет. Это ошибкой подкролос. Остальное вы сами знаете». Слово «подкролос» так вдруг лишило меня рассудка, что я наделал все, что вы знаете. Я их прогнал, как грубиян. И вот теперь, когда я все это сделал, открыл в себе татарина и разбил навсегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою борьбу и всю возню из-за Никитки. Теперь я хочу одного — умереть. Отец Фёдор думает, что у меня это прошло, но он ошибается. Я не стану жить». «Вы хотите довольно дешево отделаться», произнёс по-немецки молодой и сильный женский голос, впадающий в контральто. Мы оба оглянулись и увидели на дорожке, у самой дверцы, стройную молодую девушку из-за всего лица которой, оттененного широкими полями соломенной шляпы, был виден один нежный, но сильный подбородок. Я узнал, что это была Аврора, и почувствовал в душе большую радость. Я здесь становился совершенно излишним, и притом этот разбитый человек теперь будет управлен хорошим кормчим». Кузина Аврора, конечно, за этим предстала, и, посмотрев на нее, можно было сказать, что она знает, что надо сделать, и что надо, то и будет сделано. Умереть легко. Надо не умереть и оставить семью без опоры, а возвратить себе расположение жены и уважение людей. Вот что должно быть достигнуто, услыхал я через открытое окно своей комнаты и тотчас же поспешил взять шляпу и уйти из дома, чтобы не быть нескромным свидетелем щекотливого и важного семейного разговора. Но живое любопытство и особенное внимание, какое возбуждало к себе это так театрально, как будто по пьесе для развязки назначенная «Эфирная Аврора», побуждали меня узнать, что тут случится, что эта оригинальная и смелая девушка выдумает и что устроит. Как она поможет этому бедняку достичь исполнения очень трудной, но в самом деле необходимой и единственно достойной в его положении задачи не оставить семью без своей опоры и возвратить в себе расположение жены и уважение людей. Это совсем не песенка из московского песенника на голос, когда сын у нас родится, мы Никитой назовем, а это трудная, серьезно задуманная фуга, развить которую есть серьезная цель для всего предстоящего, но зато сколько надо иметь смысла и терпения, чтобы всю эту фугу вывести одной рукой. Фуга, как стройный ряд повторяемостей, берется сначала одним голосом, без всякого аккомпанемента. И ее основная тема называется вождем фюрер». А когда он окончит, другие повторяют то же, Владе доминанты главного тона «Антворд» — ответ. Иначе это не идет. Глава 15 В семье, потрясенной описанными событиями, все стало тихо. Весь беспорядок прекратился, и как будто ничего особенного и не случилось. Было опять утро, и был вечер в день второй. Я, кажется, больше всех был обеспокоен и боялся взглянуть в сад. А по двору проходил не иначе, как после обозрения, что путь свободен. На третий день был праздник Йоханнес и Аганны, соответствующий нашему Купале. Все уезжали Инсгриуны на лоно природы на мызу. Там пили, ели, пели и танцевали, а девушки плели венки и украшались ими. И я был там. Много ходил, устал, и за небольшую плату, внесенную какому-то рабочему при мызе поместился отдохнуть на сеносушке. Это была деревянная постройка, сделанная таким образом: внизу сруб небольшой, на нем балки, превосходящие величиною этот сруб, и на них второй верхний сруб, обширнее нижнего. В этом верхнем срубе кладовая и сушильня. Выше ее под самую крышу оригинальный карниз, состоящий из целого ряда совершенно однообразных и правильно размещенных скворешниц. Здесь свежо, сухо. Нет никаких досадительных насекомых, а только скворцы то тихо копошатся в своих скворешнях, то торопливо ракочут, ведя друг с другом торопливые и жаркие беседы на трех огромнейших липах. Вся площадка, где построена эта сушильня, обнесена высоким частоколом, образовавшим дворик, на котором стояли под навесом два плуга, тележка и омёд соломы. Под липами был круглый стол, утвержденный на столбе. Две скамейки и самодельный тяжелый стул из карельской березы. В нижнем этаже сушильни было жилое помещение для того работника, который дал мне отрадный приют на сене. Я спал довольно долго и крепко и проснулся, как будто от оживленного говора, который слышался внизу. Это и в самом деле было так. При пробуждении своем я услыхал три раза и твердо повторенное «Найн, найн, найн». Это произносил молодой, сильный голос и произносил именно Нан, а не Нэн, и притом с усиленную твердостью и с энергией. Голос мне показался знакомым. Другой, более густой, но тихий голос отвечал: Но ведь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если не прав, и даже много виноват я в своей непростительной несдержанности и грубости. для которой я и не ищу оправданий, то ведь не правы и они. Это был голос моряка Сипачева. В ответ на его слова опять послышалось то же самое упорное «найн», «найн». Какое возмутительное упорство. «Найн» — это не упорство, упорство в тебе. Ну, в таком случае это дикость. О, да, да, непременно. Но тебе, может быть, неудобно говорить о дикости? Ведь ты сегодня именинник, мы сегодня пируем здесь твой день, и я тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошлом, а для того, чтобы сказать тебе наедине радость, что открывается в настоящем и будущем. Ты всегда живешь в будущем. Найн. я живу только в настоящем, но для будущего. Слушаю. Онкель-барон сейчас мне шепнул, что он получил от Литке ответную депешу. Тебя назначают на корабль, который вышел в кругосветное плавание. Он теперь уже в Плимуте, и ты должен его догнать. Тебе послезавтра надо выехать. «Хм, прекрасно. Это барон Андрей Васильевич все исполнил по вашей команде, милая Аврора? Аврора никем не командует. Я готов, готов. Я даже рад, что ты-то исхлопотала, Аврора. Еще бы не радоваться. Это единственный способ дать всему успокоиться. Ты после возвратишься домой с успокоенным сердцем. Да, но только это ведь я возвращусь не ближе, как через два года, Аврора. Да, это будет всего через два года. Но если сильно над собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы переделать в себе, что не годится. Это все один я должен в себе все переделывать. Конечно, ты. Но вовсе не все. а только то, что мешает твоему семейному благополучию. А два года из жизни вон. Почему вон? Что употреблено на исправление себя, то не потеряно. Дело не в долгой жизни, а в достойной жизни. А другие в это время ничего не будут в себе, ни исправлять, ни переделывать. И Им нечего переделывать. Разве постараться сделать себя хуже? Аврора захохотала и шутливо добавила. «Может быть, ты думаешь, что это и стоило бы для тебя сделать?» «Я думаю не это, а я думаю, что я вспыльчивый, дурно воспитанный человек, но что и те, кто привел меня в состояние безумного гнева, тоже не правы. «Найн», — перебила Аврора. «Вы поступали со мной непростительно, дурно. Найн». «Вы поступили зло, упрямо, узко. Найн». «И, наконец, бесчестно. Найн». Вы отравили мое спокойствие, вы лишили меня возможности откровенных отношений с моими родными, сделали всех детей лютеранами, когда они должны были быть русскими. Найн. Очевидно, ей теперь хоть кол на голове тиши, она все будет твердить свое Найн. Я приложил глаз к одной из резных продушен сушильной стены, чтобы посмотреть на ее лицо. Я хотел видеть, какое оно теперь имеет выражение, и оно меня неприятно поразило». Это лицо ясно говорило, что Аврора не желает знать никаких доводов и что к справедливости или к рассудку в разговоре с нею теперь взывать напрасно. Она видела только то, что хотела видеть, и шла к тому, чего хотела достигать. Все это можно бы принять за тупость, но такому заключению противоречил быстрый и умный взгляд ее изящных серых глаз, И чертовски твердое выражение подбородка. Произнося слово найн, она точно что-то отгрызала и, откусив, даже не смыкала губ, а оставляла их открывши, чтобы опять еще и еще раз что-то перекусить и бросить. Ее белые правильные зубы были оскалены, как у рассерженного зверька. Она говорила: стоя, поворачиваясь к собеседнику спиною, и судорожно копала и расшвыривала землю палкой своего серого кружевного зонтика с коричневой лентой. Моряк сидел на одной из скамеек. Но когда Аврора на все его доводы ответила Найн, он порывисто встал и сказал, «Ну хорошо, довольно. Я не буду с тобой более спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое упрямство послужит мне в пользу. Когда я буду от вас далеко...» «И один, и когда мне станет о вас скучно, я вспомню тебя вот такую, какую вижу теперь, и мне будет легче». «Найн! Как это «найн»? Я тебе сказал, мне будет легче». «Найн! Почему «найн»?» Аврора полуобратилась к нему и, топнув ногою, произнесла придыхание. «Потому что ты меня будешь вспоминать не такую». Офицер улыбнулся, И, тихо встав с места, взял и поцеловал руку Авроры. «Ты права», — проговорил он. Поцеловал ту же руку вторично и добавил. «Но знай, Аврора, что ты сегодня самая противная, самая упрямая немка». «О, я думаю», — отвечала так же, улыбаясь и пожав плечами Аврора. «Ведь это только мы, упрямые немки, и имеем дурную привычку доделывать до конца свое дело. Не немка». наделала бы совсем другое. У нее тут были бы и слезы, и угрозы, и сакрифис, жертва, или примирение ни на чем до первого нового случая, ни из-за чего. Да, я немка, мой милый Йохан. Я упрямая немка. И очень красивая, черт возьми, немка. Да, да, да, черт кого-нибудь возьми, я и довольно красивая немка. Он опять взял ее руку и проговорил. Но ну, уступи же мне хоть что-нибудь». «Ничего». «Ну так и я же поставлю на своем. Я буду звать вашего Гунтера Никиткой». «Что? Вот этого третьего мальчишку я буду звать Никиткой». Аврора громко рассмеялась. «Можешь, можешь, это будет очень забавно». А в это время из-за чистокола показался барон Андрей Васильевич и ласково заговорил, что это могло так рассмешить нашу милую крошку Аврору. Аврора показала пальцем на офицера и проговорила, «Он будет называть своего третьего сына Никиткой!» И прекрасно воскликнул барон, «А ты, Аврора, в самом деле остаешься здесь с нами, с кузиной и с тантой? Да, онкель, я буду жить с тантой и с Линой!» «И пробудешь все время, пока он возвратится, да, онкель?» «Милое дитя, а ты сама, думаешь ли ты когда-нибудь о себе?» «Что думать, онкель? Это вредно?» «Ты разве до сих пор никого особенно не любишь?» «Ай-ай, к чему вам знать это, онкель?» «Прости, я думал, ведь и тебе пора, года идут». «О, не беспокойтесь, онкель, моя пора любить уже настала». и я с нее собираю плоды. Ага, что же дает тебе эта любовь? Удовольствие видеть счастье тех, кого я люблю, онкель. И этого с тебя разве довольно? Этого? Этого много, онкель. Это только стоит начать, и потом это никогда не окончишь. Старик покачал головой и сказал, да, ты найдешь свою роль в жизни, Аврора. Глава шестнадцатая. И она действительно ее нашла. Со времени описанного происшествия минуло пятнадцать лет. Я заехал в Дрезден навестить поселившееся там дружественное мне русское семейство. И однажды неожиданно встретил у них слабенького, но благообразнейшего старичка, которого мне назвали бароном Андреем Васильевичем. Мы друг друга на силу узнали и заговорили про Ревель, где виделись, и про людей, которых видели. Я спросил о Сипачеве. «Ну да, да, да, как же, он здесь, был здесь, здесь». Андрей Васильевич говорил так же ласково и мягко, или даже еще мягче, и теперь он даже одет был во все самое мягенькое. «Был? А где же он теперь?» «Он умер, но умер здесь, ведь здесь его семейство, и здесь его похоронили, перст Божий». Аврора ему поставила очень хороший памятник на Большом кладбище. Вы можете видеть. «У них реестр. Спросите, где контр-адмирал Сипачев? Сейчас укажут». А он уже был контр-адмирал. «Как же, как же!» «Разумеется, Чин дали к отставке». «Прекрасно сделала кругосветное плавание и прекрасно кончил весь круг своей жизни». «Аврора получает пенсию и много пишет сама на фарфоре». «В» и «Р» внутри буквы «А» — это ее монограмма. Ей очень хорошо платят, но у нее ведь немало детей. Старшая дочь уже помогает Авроре. Позвольте, говорю, я не все понимаю, сколько помню имя его жены Лина. Ах, вы еще про ту старину. Лина давно умерла, и мать ее баронесса, сестра моя, тоже умерла. А когда Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала, «Ты не плачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя и детей. А чтобы я не боялась отойти к Богу спокойной душой, дай мне слово непременно жениться на Авроре». И он, чтобы не огорчать кроткую Лину, дал ей это слово. Тогда она позвала Аврору и сказала, «Облегчи мне уход мой отсюда, подай ему руку и сохрани его и моих детей». И Аврора подала ему руку, Все так и сделалось, как просила Лина, но, вы знаете, там у нас это было нельзя, потому что, когда он еще не был христианином, он был два раза женат. Лина была его третья жена, и хотя один брак его совсем не был браком, но, тем не менее, ему жениться на Авроре было невозможно. Тогда Аврора сказала, пойдем отсюда, и они продали все там и пришли сюда и купили все здесь. Их благословил пастор, у них миленький дом, сад и мастерская, и печь для фарфора. Перевели сюда его пенсию, и после того, как Аврора стала его женою, у них было три дочери, и все одна другой лучше. Они прожили в счастье одиннадцать лет. Мне стало скучно, и Аврора мне написала, «Онкель, приезжай ты», и я у них жил и живу. Теперь я и совсем остался здесь при них. потому что один я только мужчина. Надо всегда быть готовым в помощь друг другу. И перст Божий мне так указал. А где же его сыновья? Ведь им, я думаю, надо отбывать воинскую повинность в России. Барон покривился и сказал, нет, им, я думаю, это не надо. Они ведь совсем... Все ихнее теперь здесь. И мать это Танте Аурора... Она ведь их воспитала и очень их любит, и они ее любят. А Аврора Россию не любит». «Да за что она ее так не любит?» Адмирал пожал недоуменно плечами и молвил. «Наверное, не знаю, но думаю так, что Аврора ведь очень определенная, и она боится всего неопределенного. Мать и детей любит». А там выходит все что-то неопределенное. Иван Никитич погребен в Дрездене, не на русском кладбище. Он, как бычок, окончательно отмахнул головою и от Москвы, и от Калуги, и кончил свой курс немцам. Текст читала Елена Хафизова. Николай Семенович Лесков. Павлин. Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок. Откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель, и как бы невелико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия. Говорю огромного, потому что остров поистине прекрасен, и грандиозные картины его восхитительны. На Авлааме за обычай всякий паломник подчиняется послушанию. Он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано. Но, однако мне, в сообществе трех мужчин и двух дам, удалось обойти в одну ночь весь остров и запечатлеть навсегда в памяти. дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты с их непробудную тишью, и из них особенно поражает скит Предтечи на островке Серничане. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей в ламской жизни кажется, недостаточную. Они удаляются в предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но неустанно молящиеся за мир. Здесь вечный пост, молчание и молитва. Не зная направления в ламских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова, и, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединенное место для своей молитвенной и созерцательной жизни. Какие это люди, с какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтобы погребсти себя здесь заживо? — воскликнул один из наших собеседников. «Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа». «Да, и вы правы», — отвечал другой. «Это богатыри. Но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже прозябли и пошли в рост». «А пока они прозябли...» Собеседник улыбнулся и ответил. Пока они прозябли, они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву. Вы говорите так, как будто вы знали кого-нибудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях. Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека. Он был умен? Да. «И рассудителен? Хм, да. А впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память. А он уже умер? Да. Здесь, неподалеку», — ответил снова тихо улыбаясь собеседник. «Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес. И во мне, и во мне тоже подхватили другие». Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала, «Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри, где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника?» Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе. и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал. Назад тому лет двадцать, когда я был шкалером и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моей теткой Ольгой Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, Но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Анной Львовной. Дом ее стоит и теперь на том же месте, на котором стоял. Но только тогда он был известен как один из больших на всей улице, а нынче он там один из меньших. Громадные новейшие постройки его задавили, и на него никто более не указывает, как было в то время, с которого начинается моя история. Начав свой рассказ не с людей, а с дома, я уже должен быть последователен и рассказать вам, что это был за дом. А он был дом страшный, и страшный во многих отношениях. Он был каменный, трехэтажный и с тремя дворами, уходившими один за другой внутрь и обстроенный со всех сторон ровными трехэтажными корпусами. Вид его был мрачный, серый, почти тюремный. Впечатление, производимое им, было самое тягостное. Дом этот составлял часть приданного моей тетке, когда она выходила замуж за своего не совсем далекого родственника, очень много обещавшего в свое время блестящего светского молодого человека, который, впрочем, кончил тем, что необыкновенно проворно спустил все незначительное свое и значительное Женина состояние и протянул руки к остаткам ее приданого, то есть к этому дому. Такое поползновение муж моей тетки обнаружил в Париже, где супруги в то время жили и где Анна Львовна думала, что она блистает красотою и может удивить ее весь свет. Если бы только на глазах у этого света не мелькала какая-то дама полусвета, с которую борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь, сей последней, была до того баснословна, что самые солидные дамы интересовались, откуда все это берется у этой куртизанки. Интересовалась, вероятно, этим и моя тетушка Анна Львовна. И получила от своего мужа в ответ, что завидное положение проходимки зависит от щедрости какого-то разбогатевшего в индийской компании англичанина. Но вскоре оказалось, что все это вздор, и что богач англичанин был никто иной, как сам супруг моей тетушки, самым неосмотрительным образом распорядившийся ее состоянием в пользу этой темной звезды. Увлечение его зашло так далеко, что у них не осталось ничего, кроме петербургского дома, о котором я говорю. Узнав об этом, тетка Анна Львовна побесновалась, порыдала, а потом взялась за ум и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердия. Она уничтожила формальным порядком своей доверенности на имя мужа и, бросив его в Париже на жертву кредиторам, укатила назад в Россию, и поселилась в своем доме. Дом этот давал изрядный доход, так что тетка могла без нужды жить этими средствами и воспитывать сына Вальдемара или по-домашнему Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о нем не говорила. Так он где-то пропадал и, наконец, совсем пропал за границу в полной безвестности. Одни говорили, что он умер где-то в долговой тюрьме, Другие уверяли, что служил в должности крупье в каком-то горном доме. Но это для нас все равно. Тетка Анна Львовна, к тому времени, когда я ее узнал, была женщина лет сорока пяти. Она еще сохраняла следы довольно замечательной, хотя самой неприятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русского бомонда. Анна Львовна жила в своем доме, Занимая половину прекрасного билетажа. Это было большое помещение, которое давало тетушке возможность жить как должно большой даме, притом даме строгой и солидной, какую она слала у огромного числа посещавших ее высокопоставленных людей. Она любила немножко рисоваться своим положением, жаловалась при случае на свою беззащитность и ограниченность вдовьих средств и превосходно обделывала свои дела. Благодаря ее связям и ловкости, воспитание сына ей ничего не стоило, а она, кроме того, каким-то образом исходатайствовала себе очень порядочную субсидию за беспримерное несчастье, а доходы с дома копила. Анна Львовна была женщина очень расчетливая и, по правде сказать, весьма бессердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить из-за ее поступка с мужем, которому она никогда не простила его вины, И не помогла ему в его бедственном положении ни одним грошом. В доме тетки все ее боялись и трепетали. Я это знал отлично, потому что, живучи в одном из флегелей ее дома, я мог наблюдать, как на нее смотрели люди. У тетки не было управляющего. Она сама заведовала домом и была госпожою строжайшую и немилосерднейшую. У нее был порядок. что все жильцы должны были платить ей за квартиры за месяц вперед. И если кто не платил один день, тому сейчас же выставляли окна, а через два дня вышвыривали жильца вон. Льготы и снисхождения не оказывалось никому, и их никто из жильцов не пытался добиться, потому что все знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро. Она сама была для жильцов никогда невидима, и к ней никого из них не допускали ни под каким предлогом. Она только отдавала приказания, и немилостивые приказания эти приводились в исполнение. Говорили, что в исполнении этих приказаний никогда не допускалось ни малейшей поблажки, но тетка все-таки находила, что исполнители ее воли действовали еще довольно слабо, и переменила многих из них, пока не нашла, наконец, одного, который вполне удовлетворял ее немилосердной строгости. Этот замечательный человек был швейцар Павлин Петров по фамилии Пивунов, или попросту, как его звали, Павлин. Рекомендую этого человека особенному вашему вниманию, потому что, несмотря на его скромное положение, Он будет героем начатого вам рассказа. По этому же самому я и опишу его вам несколько поподробнее и расскажу, как мы лично имели удовольствие познакомиться с этим Антиком в пестрой леврее. Когда мы с матушкой поселились в маленькой квартирке одного из флегелей второго двора Теткиного дома, Павлин Пивунов. уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что называется, ее правую рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, Основанный на самых глупых выводах и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за сорок. Он был мужчина высокий, плотный и очень стройный. Светлый блондин с большими, очень приятными серыми глазами. Прекрасным умным лбом, замечательную строгостью в лице. и достоинством в движениях, и во все его в глаза бросавшейся многозначительной позитуре. Можно держать какой угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской ливрее. Но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. в расшитом голунами длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой убранной голуном перевязи, в треугольной шляпе и с блестящую вызолоченную булавою в руках. Павлин был настоящий павлин, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной юноною из аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств, но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холле, и по обычаю буржуазных домов нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тётушкин Аргус. При его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках. И это для всех было тем удивительнее, что павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги, никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру, самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чистой им содержимой комнате, скрытой за колоннадой у просторного парадного антре, где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон, Старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство. Два выходившие на улицу окна клетки павлина были всегда задернуты чистую кисею, на них стояли горшки с цветами, И если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри, горевшую перед образником лампадою, то тот мог только видеть вверх очень чистых, густую голубую краску выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у павлина в кармане. Досужих людей которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом. Так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не прывался. Что так тщательно хранил павлин в своей вечно запертой комнате, этого никто не мог отгадать. А так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока. Поэтому комитет объявил, что павлин – молокан. Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности павлина настолько, что все почили в спокойной уверенности что павлин — гордец по религии. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь. Павлин действительно был заносчив и горд, и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно. Он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по уму, ни по характеру. Прошлое его было мало известно. Были слухи, что он из крепостных людей служил коммердинером у какого-то важного лица и лет пять тому назад откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу. Но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которой живет в Швейцарах, храняв в своей запертой коморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, это, разумеется, рассказывали только стороною. Сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он провождал однообразно и рассчитанно, как часы. Рано утром он появлялся в Антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем Павлин выходил в одной ливреи на лестницу и отправлялся к тетушке. Тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал, и все сплетничали невероятно невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовую книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевесь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным софьяном кресло и начинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом павлин занимался до десяти. С последним ударом десятого часа он ставил колонне булаву, сменял треугольную шляпу, обшитую галуном фуражку и в этой полуформе выходил через ворота на двор. Мимоходом он молча ударял рукой в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали два рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга. «Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что такое производило на всех в доме это утреннее шествие павлина по дому в сопровождении двух следовавших за ним ликторов. Из всех окон...» длинных флигелей внутреннего дворца, занимаемых бедными жильцами, на павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры. Нередко вслед ему слышались бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще проклятия и слезные вопли. Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение, как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что павлин идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов дробных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля, в том основательном расчете, что дробные квартиры Всегда приносят более, чем крупные, потому что они занимаются людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие Павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему номера и звонит у двери. Ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает. Он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут, и все стоит. А потом звонит во второй раз, не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя. И двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своей книгою, а сопровождающие его люди, между тем, ждут его на террасе. Если он минуты через три выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру. для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его распоряжений. Все ждут этих распоряжений, и все молят Бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжение? А вот что. Вот павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы павлиновых сопутников. Топоры клещи работают с неописанную быстротою и ловкостью. Рама исчезает. И в обезрамленное окно несется женский крик и детский плач, а павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается, исчезающую из окна рамою. И опять крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями. Чем далее вглубь дворов и чем выше этажи по лестницам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения павлина повторяются чаще. Я хотел было сказать и тем решительнее, но у Павлина ничего никогда не было мало решительно. Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые Павлин собственной рукою запирал в особый чулан у себя под лестницу. И затем спокойно садился в свое высокое кресло. с бронзовым драконом на спинке и начинал читать «Пчелку» и другие газеты, которые получались в доме, проходя непременно предварительно через павлиновы руки. Это чтение, по-видимому, очень его интересовало, и он занимался им во все свои свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке. За этим занятием, кроме посетителей, которым Павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, Его за этим же занятием заставали другие посетители, это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утром усиленной вентиляции через вынутые рамы. Если неисправный жилец приносил деньги, Павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники, и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилица являлись с жалобою, пенями или просьбой льготы, то опять молчание, звонок, дворники, и проситель выводился, не услыхав в ответ на свои жалобы ни одного слова. Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый павлин, с которым потом самим судьба сыграла не менее знаменитую штуку чем все разыгранные им с жильцами теткина дома. Мы с матушкой и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшуюся при нездоровье маман моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, И не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы, хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время, вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, о моей матери, которая, бог весть почему, заблагорассудила жить в доме своей заловки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с павлином. Мы перебирались в тетушкин дом, в самый рождественский сочельник. День был морозный и по обыкновению в это время года в Петербурге очень короткий. Так что, когда вазы с нашу небогатую мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анна Львовны расхаживали по пустой квартире. Но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для того, и она пришла и сказала людям «вносите». Но люди только переглянулись, а из-за плеч их вырос павлин, и за ним два его адъютанта с известными инструментами. «Что тебе, батюшка, угодно?» — спросила маман. «Деньги, пожалуйте, за месяц», — отвечал павлин, разворачивая перед маман свою книгу. «Хорошо, батюшка мой, хорошо. Я завтра утром пришлю», — отвечала маман с родственной короткостью, отстраняя от себя рукою и книгу, и павлина, и подзывая своих слуг. Но слуги не трогались. А павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он «до завтра», не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту. Маман сочла это за невежливость. Она так обиделась, что побледнела. Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно. Он насупил брови и с некоторой нервной нетерпеливостью в голосе проговорил «Сударыня, здесь такой порядок». «Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить». Матушка, гречась, теряла слова и запнулась. Павлин ответил ей на ее последнее замечание могу -с. «Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя?» Знаю -с. «А знаешь, так что? Так чего же тебе?» Деньги -с. Я без того не могу позволить вносить ваших вещей». «Как не можешь позволить, но неужто же вещам стоять ночь на дворе и нам на полу спать?» «И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна?» Отвечал павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил «У нас такой порядок». Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгой в передней и не обращал ни на что это никакого внимания. «Но это смешно!» — воскликнула маман. «Я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра. Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги. Но но что за глупость? Я вовсе не хочу с тобой рассуждать!» — добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне. «Это будет напрасно», — сухо ответил Павлин. «Ну уж это не твое, батюшка, дело». И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке. Меж тем, как Павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул проницающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства павлина, оглянулся и увидел, что дворники несли в руках по одной внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась маман, и вся дрожа от холода и негодования сказала по-французски «Представь, Ольга, какова это Анна Львовна! Вообрази, она меня не приняла!» Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала. «Это ужасно!» — отвечала Маман. «Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались. Но мне сказали, что она уехала ко всеночной. Как она может быть у всеночной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда. Пусть все бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме. Одевайся и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя». Отпустив этот последний комплимент по адресу павлина, моя нервная маман начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугой смятение еще более усиливалось. Дворники с вынутыми рамами в руках тихонько пересмеивались. Извозчики внизу кричали, шумели, ропща, что их долго не отпускают. По квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гёте, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюрке, вклеенной в моей детской книжке. Павлина как будто вовсе не трогали мелкие страдания людей. Он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел. Но помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось, вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетка Ольга. Она отвела маман немножко в сторону и, говоря с нею по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет и что мы, почтенной Анне Львовне, ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде и ни одним из них не переубедилась. «Но я уверена, что это не она, этот грубиян», — молвила, смягчаясь маман, «а я уверена напротив». что это именно она, а не этот, как ты его называешь, грубиян. Он, мне кажется, очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить. Я это уважаю и ценю, отвечала Ольга. Но что же нам делать? Это смешно. У меня не достают денег, я забыл их взять. Мы их достанем и заплатим. Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых. Мы тогда только переселились в Петербург из провинции. «Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить?» «Нет, не у нее», — молвила тетя Ольга, и с этим, подойдя к павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила, «Не можете ли вы взять от нас это до да послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим». «Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги», отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге. Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонации своего голоса за то, что она о нем сказала маман. «Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку», Павлин подумал и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требования Ольги, заложив ее кольца, у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено. Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы и, получив, что ему следовало за квартиру, вежливо поклонился и вышел. Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротою, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением. И привела в самое веселое расположение не только мама на меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая чертовкой чертовкой, ведьмой и другими лесными названиями. Через час у нас вся мебель была поставлена на место. Мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок. А еще через другой час, который мы с матушкой и теткой провели во всеночной, мы застали нашу квартиру уже теплую и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Маман говорила, что мы здесь не останемся долей месяца. А если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры, к крайней досаде маман, не находилась. А та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу павлина, отличался тишиною и опрятностью. На что тетка Ольга указывала маман и мало-помалу убедила ее не горячиться и не пережать отсюда до лета. «Мы ее этим не накажем», — говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну, «а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?» Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решилась остаться еще на месяц. но только с тем, чтобы грубиян, то есть павлин, не возмущал ее спокойствие и никогда не показывался к нам в квартиру. Тетка Ольга взялась это устроить. И под тот день, когда нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их павлину. С Анной Львовной не виделись ни маман, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне я при всей моей тогдашней неопытности замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе незнакомые хозяйки люди, и это нас немало не тяготило. Ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег, после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи. Но это нас непосредственно не касалось, и мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила чудовища привычки. Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый павлин с физиогномию и позитуру Гёте, эти дворники с инструментами, напоминающие распинатели Иисуса Христа на картине Штайбайна, и это быстрое выставление и вставление окон, и полное равнодушие всех к этому саму правству, все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление. лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока, точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц, и такой порядок у нас установился. Мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун Рождества. Мы вспоминали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах, но вспоминали так, мимоходом, равнодушно, вот где у нее гости или что-нибудь подобное. Что же касается до павлина, то я и сам не знаю, как это сталось, что имя его, бывшее у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение. Если установившееся у нас доброе мнение о павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, которую он при всякой встрече относился с бесконечной оттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка, шутя, смеялась над тетей Ольгой, что она совершила Даниилово чудо над зверем, проботив себе павлина, но в этой шутке была своя доля истины. Павлин благоговел перед теткой, хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались павлином. Он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю ливрею, и маман, начавшую симпатизировать ему, за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне-Львовне. Так шло довольно долго. Мы все продолжали жить в доме Анны-Львовны и наблюдали павлина издали, как вдруг, совершенно неожиданно, представился повод к ближайшему с ним знакомству. Это случилось таким образом, что маман, будучи недовольна кем-то из прислуги, нанимала другого человека. Вместо отходящего – был отыскан и ангажирован другой, и на следующий день этот новый слуга должен был прибыть и вступить в отправление своей должности. Но в предшествовавший этому дню вечер тетя Ольга получила с дворником конверт, написанный на ее имя. Почерк был незнакомый и из нещегольских, каким пишут на Руси грамотные самоучки. В конверте оказалось письмо, писанное опрятно на чистой бумажке, но тем же самоучковым почерком, и содержало оно в себе, сколько я помню, от слова до слова следующее. «Ваше высокоблагородие, Ольга Петровна, госпожа ваша сестрица договорили себе прислугу, имя Но сей договоренный есть человек легкомысленный, а потому к доверенности ему ненадежный». о чем приемлю смелость вам для предосторожности доложить». Подпись «Швейцар Павлин Пивунов». Тетка показала это письмо матушке, и та решила послушаться предостережения, которое делал павлин, и договоренному легкомысленному слуге был послан отказ. А маман, идучи на свою обычную прогулку и встретив на дворе павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антик снял свою шляпу с голуном и ответил маман молчаливым, но вежливым поклоном. Вечером маман, сидя за чаем, сказала тетке Ольге. "Но «Ну, однако же, нам все-таки нужен слуга. Господин Павлин нам одного опорочил, а где искать лучшего, не показал?» «Это и не его дело», — отвечала тетка. «Знаю, но он бы, я думаю, мог нам порекомендовать, если бы захотел. А ты его разве просила?» «Нет». «Да он, кажется, со мною и не желает говорить». Взглянул оком, по меньшей мере, министерского величия и откланялся. «Другое дело», — пошутила она, — «если бы ты его об этом попросила. Для тебя он, верно, за высокую для себя честь почтет оказать нам эту услугу». Тетка приняла эту шутку с обыкновенно свойственную ей веселостью и также, шутя, отвечала «Хорошо, я его попрошу». На другой же день тетушка, идучи куда-то перед вечером, вместе со мною зашла в швейцарскую, где Павлин по обыкновению сидел один в своем кресле и читал перед зеленую лампою книгу. Увидев тетку, он тотчас же положил на стол книгу, вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный рост, принял позитуру Гёте. Тетушка высказала ему просьбу. Павлин сдвинул брови, подумал и отвечал. Нынче обстоятельных к своей должности слуг нет. Так вы и не можете нам никого рекомендовать? Не смеюсь, потому что никого такого не предвижу. Мы отошли ни с чем, и когда вернулись домой, то маман немало подтрунила над тетушкой, что власть сей последний над Павлином Пивуновым неплодотворна, и он все-таки грубый берег. Но тетя тут защищала его, говоря, что она и в этом его отказе видит только новые доказательства его обстоятельности и благоразумия. «Он осторожен», — говорила она, — «потому что обстоятельный человек. А зная он кого-нибудь, за кого бы мог поручиться, он бы, конечно, непременно порекомендовал». И тетка не ошиблась. К ее вставанию на следующее утро опять появилось краткое письмо, которым павлин в лапидарном стиле, Просил ее повременить дня два наймом слуги, ибо он получил какие-то сведения об известном обстоятельном господском служителе, бывшем одних с ним господ. Тут сказались настоящие чувства маман к павлину. Она перестала говорить о нем как о грубияне и очень обрадовалась, что может иметь слугу одной с ним школы. и изъявила согласие ждать рекомендованного павлином человека хоть целый месяц. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчас же было нанято и вступило в должность скромного лакея нашего скромного жилища. Поставленный павлином человек был несколько старше его и гораздо его простодушнее и добрее. Он даже совсем был добряк. И имел веселый и открытый характер и необычайную кротость и исполнительность, чем и заслужил у нас сразу всеобщее доверие и расположение. Хотя, разумеется, ему в этом немало содействовала рекомендация Павлина, оказавшего нам таким образом первую услугу. Вскоре он сделал и другую. Мы собирались на лето в деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимого человека дома при квартире. И что же? Не успели мы об этом поговорить дома за нашим вечерним чаем, как утром опять к тетушке послание. Павлин, опять в том же лапидарном стиле, извещает, что нам отнюдь не нужно никого оставлять на лето в своей квартире, так как он, павлин, сам достаточно может ее досмотреть без всякого затруднения. Принять это одолжение было очень соблазнительно. Это отлично улаживало все наши дела». и вопрос мог быть только в том, как вознаградить Павлина за его досмотр. К обсуждению этого вопроса был допущен наш слуга, но от него получился по этому поводу решительный протест. «Павлин Петрович – человек амбициозный, – сказал он, – он это предоставляет из чести, и плату его можно несносно обидеть». Так это и осталось. Ни Маман, ни тетка Ольга решительно не могли придумать – чем бы поблагодарить нашего доброго павлина. Павлин у нас начал именоваться добрым. Так изменял он в наших глазах свою репутацию в преддверии наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусе в борьбе чувств, ему, по-видимому, вовсе не свойственных». Мы уехали и возвратились, застав свою нежилую во все время нашего отсутствия квартиру в чрезвычайном порядке. А из дверей в двери против нас в другой квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама с престарелой матерью и шестилетнюю дочерью, очень красивую девочку. Нам, разумеется, до этих новых соседей не было никакого дела, но маман и тетка невольно обратили внимание, на одну замечательную странность фамильной черты всех трех лиц, наших новых соседок. Все три они были в разных порах жизни, но у всех у них на лицах, в красоте меркнущей, цветущей и еще только распускающейся, была как бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначение к несчастью. Тетка Ольга первым делом позаботилась узнать, не бедны ли они, и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилец. Оказалось, что у молодой дамы есть муж, который служит полковым врачом, и они живут не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: Слава Богу, Это слава Богу, касалась и наших соседок, и самой тетки, которая в первую же ночь, по нашему возвращению в город, видела во сне. будто к нашим соседкам пришел павлин и его распинатели. И будто из их окон выкидывали все на двор, и в ту же пору со двора поехал гроб. На этом гробу сидела та прекрасная девочка с растворенную печалью в лице и черта рокового несчастья, а за этим поездом очутился павлин в своей пестрой ливреи с расписной перевязью и в шляпе. В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой — его собственная отрезанная голова, а вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы. Они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями, а оттуда с высоты с этих крыльев сыпались белые перышки и по мере приближения к земле обращались в перетлевший пепел. Минута, и от всей пестроты павлиного убора уже не осталось и знака, а он стоял весь черный, как обгорелый пень, и был опять с головою, но с какой-то такой страшной головой, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась. Но проснулась с убеждением, что она видела сон вещей, который не может пройти без последствий. Тетка не ошиблась. Ее сон был в руку, и непререкаемого павлина ждало тяжкое и роковое испытание. Дело началось с того, что, проснувшись однажды в жестоко холодное крещенское утро, мы увидали в квартире наших новых соседей три выставленные окна. Матушка и тетка тотчас же поняли, что это работа нашего доброго павлина. и так и ахнули. На дворе, как я вам сказал, стояла жестокая стыть, и нетрудно было себе представить, что теперь должны были переносить злополучные женщины, жилище которых добрый павлин привел среди зимы на летнее положение. Очевидно, они должны были коченеть в своих комнатах без окон. Маман с свойственной ей нервностью страшно разгневалась. Назвала несколько раз доброго павлина палачом, жидом и разбойником и послала девушку просить соседок сделать ей одолжение занять на время одну из наших комнат, которая сию же минуту и была приготовлена к их принятию. Но девушка возвратилась с ответом, что самой соседней барыне нет дома, что она куда-то ушла, а старушка-мать ее благодарит за участие, но решительно отказывается принять матушкино предложение. Отказ старушки был мотивирован тем, что она ждет дочь и уверена, что та скоро возвратится с деньгами, тогда заплатим, и все опять будет в порядке. Маман опять послала второго посланца просить, чтобы к нам отпустили хоть маленькую девочку, которой вынутые из окон рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливее. Я точно сейчас вижу, как к нам привели шестилетнюю девочку с прихорошеньким, но будто отмеченным какой-то печатью несчастья лицом. Есть такие лица, есть. По крайней мере, я не раз встречал их. Наша маленькая гостья, очевидно, неясно понимала тогда затруднительное положение своего семейства и, освободясь из шелкового ватошника, в котором ее привели в нашу переднюю, обратила свое внимание на то, чтобы взойти с известной грацией и сделать реверанс, что ей вполне и удалось. Видно было, что о ее внешней благовоспитанности и манерах заботились. Впрочем, тогда дети, не умеющие войти и поклониться, еще не входили в моду. Фребелевских матерей у нас еще не было. Пока мы обогревали девочку, которую звали Любую, Ее мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видели, как эта молодая дама прошла к себе в квартиру, но, к величайшему нашему удивлению, она не спешила из квартиры прибежать или прислать за дочерью, и за нею, как бывало в подобных случаях, если недоимка была вымогнута, не несли выставленных рам. Все это были плохие знаки. трудно было отгадать, что бедная соседка наша вернулась без денег. Мать и тетя Ольга поняли это сию же минуту. И последняя немало медля бросилась в разоренную квартиру, а еще через минуту вернулась назад, щелкнула ключиком своей шкатулки и снова убежала к соседям. Десять минут спустя по двору подвигалась известная процессия. дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбан с замазкой, а за всем этим пестрый павлин, с его до сих пор втрепет меня приводящую платежную книгою. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужные деньги и что соседки наши приняли их и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена в порядок и топилась. Но как комнаты, оставаясь в течение нескольких часов без окон, значительно настыли, то маман и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили к себе на весь день и ее мать. Просили бабушку Любы, но старушка вежливо благодарила, а ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидела у нас до полуночи и, горько плача, рассказала, что муж ее служит врачом, в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков, что состояние у них никакого не было и нет, но что они жили без нужды до тех пор, пока муж ее не выступил с полком в поход. Сначала он присылал им на содержание, но вдруг два месяца замолк, и они не имеют о нем ни слуха, ни духа. «Бух весть», — говорила рыдая дама, «может быть, его уже нет в живых, или он в плену? Или с ним случилось еще что-нибудь худшее, и тогда, мое бедное дитя, мое бедное дитя, что с ним будет?» Она взглянула на Любочку, которую я развлекал, усадив ее на кресло и стоя перед нею на коленях, и вдруг быстро отвернулась и, закрыв рукой глаза, молвила в каком-то вдохновении «Темно, темно, я не могу глядеть в эту темень». И вдруг она затрепетала, рванулась к ребенку и, прижав к груди своего ребенка, замерла. Тетка Ольга знала более. Она знала, что кормильца этих сирот уже не было на свете. Его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка. И бабушка знала об этом и сказала это тетке Ольге с тем, чтобы она помогла ей открыть роковую весть бедной вдове и пособила бы ей принять весь ужас ее беспомощного положения. «Тетка, вероятно, исполнила как-нибудь это печальное поручение, хотя я не знаю, как и когда она это сделала, потому что моя впечатлительная и нервная маман после этого дня ни за что не хотела оставаться в нашей квартире, и мы вскоре же действительно выбрались в другой дом, где не было ни павлина, ни жестоких порядков, которые он с такой суровостью приводил в исполнение».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 Павлин был с непокрытую головою, облаченный для сего печального случая в серую шинель на старом волчьем меху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этим событием и, переговорив с маман, решила взять сиротку Любу к нам, пока удастся ее куда-нибудь устроить. Но все это оказалось излишним. Люба была уже устроена,